Федворен задумчиво смотрел на меня Я терялся в догадках, к чему он клонит «Каждые несколько лет я беру помощника», Продолжал учитель «Некоторые из них делают большие успехи И отправляются работать каллиграфами В меньшие замки Другие нет У некоторых не хватает терпения для мелких деталей Или они не могут запомнить, как составлять чернила» «Я полагаю, что ты достаточно упорен, и у тебя хорошая память. Что ты думаешь о том, чтобы стать переписчиком?» Я не знал, что ответить, и молча смотрел на него. Дело было не только в том, чтобы стать переписчиком. Удивляла сама идея Федворена сделать меня своим помощником, чтобы я ходил за ним по пятам и изучал секреты его мастерства. Несколько лет прошло с тех пор, как я заключил договор со Старым Королем. Не считая ночей в обществе Чейда и редких дней с Молли, меня никогда, никто не находил достойным объектом для общения, не говоря уж о том, чтобы сделать меня своим помощником. Предложение Федврина лишило меня дара речи, Он, видимо, почувствовал мое смущение, потому что улыбнулся удивительной улыбкой, мудрой, но в то же время озорной. Подумай об этом, мальчик. Каллиграфия — это хорошее ремесло. А что еще тебя может ждать? Между нами, говоря, думаю, время, проведенное в Оленьего замка, может принести тебе пользу. «Вне Оленьего замка»? Повторил я удивленно. Это было так, словно кто-то отдернул занавеску. Мне такое никогда не приходило в голову. И тут мне ярко, радужно представились дороги, ведущие прочь из Баккипа, и потрепанные учебные карты обрели плоть, превратились в места, куда я мог бы пойти. Это как громом поразило меня. «Да» промолвил Федверен, вне оленьего замка. Когда ты повзрослеешь, тень Чиволы станет тоньше. Она не всегда сможет прикрывать тебя. Лучше тебе, пока память о Чиволе не стерлась, стать самостоятельным человеком с собственной жизнью, которая бы удовлетворяла тебя. Но ты не должен отвечать мне сейчас. Подумай. Может быть, обсуди это с Баричем. Он протянул мне пористую бумагу и отослал меня на место. Я задумался над его предложением, но посоветоваться пошел не к Баричу. В самые ранние часы нового дня мы с Чейдом сидели на корточках, голова к голове, я сгребал в кучу красные осколки разбитого горшка, который опрокинул Проныра, а Чейд собирал мелкие черные семена, разлетевшиеся по всему полу. Проныров забрался по гибелену и виновато щебетал, но я чувствовал его восторг. «Эти семена прибыли из самого Калибар. Ты, маленький паршивец!» — бронил его чейт «Калибар!» — эхом повторил я и попробовал закинуть удочку. «День пути от нашей границы с песчаными пределами». «Верно, мой мальчик!» — одобрительно пробормотал чейт. Ты там был когда-нибудь? Я? О, нет Я просто хотел сказать, что семена прибыли издалека Мне пришлось посылать за ними в Фиркрест У них там большой рынок, который притягивает купцов со всех шести герцогств И многих наших соседей Фиркрест А ты там бывал? Чей задумался Раз или два, когда был моложе Помню только шум и жару На островах всегда так слишком сухо и слишком жарко Я был рад вернуться в Баккип А был ты в каком-нибудь таком месте Которое понравилось бы тебе больше, чем баки? Чейт медленно выпрямился с горстью мелких черных семян в бледной руке. «Почему бы тебе не спросить прямо, вместо того, чтобы бродить вокруг да около?» и Я рассказал ему о предложении Федворена и о том, как понял внезапно, что карты — не просто линии цветные пятна, а места и возможности. И я мог бы поехать туда и стать переписчиком или... «Нет». Чейль заговорил тихо, но твердо. «Неважно, куда ты поедешь, но все равно ты останешься бастардом Чивола». Федвренд более проницателен, чем я думал, но, тем не менее, он не понимает. Не все понимает. Он видит, что здесь, при дворе, ты навсегда останешься бастардом и будешь отчасти парьей, чего он не понимает. Так это того, что здесь, пользуясь щедростью короля Шрюда, обучаясь под его присмотром, ты не являешься угрозой для государя. Конечно, здесь тебя прикрывает тень Чивола, конечно, это тебя защищает. Но, оказавшись далеко отсюда и по-прежнему нуждаясь в защите... Ты будешь представлять опасность для короля Шрюда И еще большую опасность Для его наследников Ты не получил бы свободной жизни бродячего песца Скорее всего, в одно прекрасное утро тебя найдут в постели В одном из трактиров с перерезанным горлом Или на большой дороге со стрелой в спине Меня передернуло «Но почему?» — спросил я тихо.